В рамках этой жесткой точки зрения должна была снова возникнуть философия. Первая обработка этого содержания, вплетение в него всеобщей мысли является работой схоластической философии. Конечным пунктом этой философии является противоположность между верой и разумом, который чувствовал потребность, с одной стороны, заняться природой, чтобы получить непосредственную достоверность, и, с другой стороны, находить такое же удовлетворение в собственном мышлении – в специфическом самостоятельном порождении. Мы теперь должны сказать подробнее о характере схоластической философии. В этом схоластическом кружении мышление делает свое дело без всякого внимания к опыту. Здесь нет большей речи о том, чтобы воспринимать действительность и определять ее посредством мысли. Если понятие и проникло раньше, то, во-первых, понятие понималось у Аристотеля не как необходимость продолжить дальше раскрытие содержания, а последнее воспринималось друг за другом в порядке следования его явлений и получалось лишь смешение воспринимаемой действительности и мысли. Еще меньше, во-вторых, большая часть содержания была проникнута понятиями, а она воспринималась поверхностно в форме м ы с л е й что мы видим в особенности у стойков и эпикурейцев. Схоластическая же философия отказывается вообще от этих с т о р а н и й Она предоставляет действительности, как презренной, оставаться рядом и не интересуется ею. Ибо разум находил для себя свое существование, свое осуществление, в другом мире, а не всем земном мире. Но все поступательное движение культуры ведет к тому, чтобы снова восстановить веру в сей наш мир. Однако сначала всякое знание и делание, связанное с интересом к всему земному миру, было в общем и целом изгнано. Спокойное рассмотрение и изучение низменной е действительности не находили себе здесь места, и точно так же не находили себе здесь места науки. по-своему познающие определенную сферу действительности и составляющие материал реальной философии, а равно и искусства, сообщающие идеи чувственное существование. И точно так же право, признанность действительного человека – к о р е н и л о с ь не в общественных отношениях, а обладала значимостью не здесь, в нашем мире, а где-то в ином мире. В этом отсутствии разумности действительного, или, иначе говоря, разумности, имеющей свою действительность в условиях нашего существования – Заключался варварский характер самого мышления. Это варварство состояло в том, что мышление считало себя находящимся в другом мире и не обладало понятием разума, понятием, согласно которому достоверность самого себя есть вся истина. Изолированная мысль теперь обладает неким содержанием, умопостигаемым миром, как существующей сама по себе действительностью, к которой обращается мысль. Поведение этой мысли можно здесь сравнить с поведением рассудка, когда он обращается к чувственному и воспринимаемому миру, кладет его в основание как субстанцию, находит в нем прочный предмет и рассуждает по его поводу. Рассудок тогда не является самостоятельным движением философии в собственном смысле, проникающим в сущность и дающим ей выражение в слове, а он лишь находит предикаты этого мира. Таким же образом, схоластическая философия имеет своим самостоятельным предметом умопостигаемый мир христианской религии, Бога и все связанные с Ним события этого мира, и мысль устанавливает, что Бог неизменен, Рассматривает вопросы о том, вечно ли материя, свободен ли человек и так далее, точно так же, как рассудок носится беспорядочно по области являющегося и воспринимаемого. Здесь схоластическая философия была предоставлена на произвол бесконечной подвижности определенных понятий. Категории возможности и действительности, свободы и необходимости, свойства и субстанции и так далее носят как раз такой характер, что не представляют собой ничего твердого, а являются чистыми движениями. Нечто, определенное как возможное, превращается также в противоположное, и от него приходится отказаться, так что определение можно спасти лишь посредством нового развлечения, лишь таким образом, что с одной стороны отказываются от него, а с другой стороны удерживают его. Схоластики таким образом получили дурную славу благодаря своим бесконечным развлечениям. Аристотелевская философия и получила господство именно потому, что она помогала делать эти определения посредством абстрактного понятия. Но эта философия... п о л у ч и л о господство не во всем своем объеме. Аристотель стал властвовать над умами лишь как автор Органона. Последний приобрел влияние как в отношении изложенных в нем законов мысли, так и в отношении метафизических понятий категорий. Эти абстрактные понятия В их определенности характеризовали господствовавший в сколастической философии рассудок, который не был в силах выйти за свои пределы и достигнуть свободы или, иначе говоря, постигнуть свободу разума. С этой конечной формой непосредственно связано также и конечное содержание. Схоластики переходят от одного определения к другому, и такие определения, как особенные, являются вообще конечными. Определение выступает здесь как смыкающееся внешним образом, а не как смыкающееся с собою. Следствием такого характера, этого определения, является то, что мышление будет главным образом вести себя как умозаключающее, ибо умозаключение есть способ формально-логического поступательного движения».